Глава 28. Тюрьма. Алекса. Сложно сказать, сколько прошло времени, прежде чем я пришла в себя. По-прежнему была связана и ничего не видела. Пыталась прислушаться к тому, что происходит. Рядом чувствовалось горячее, частое дыхание зверя. Пыталась пошевелиться и вырваться. Ничего не получалось. От беспомощности хотелось кричать. Но даже этого я сделать не могла. Прошло минут тридцать. Меня взяли на руки и куда-то понесли. Чувствовала себя словно гусеница в коконе, полностью обездвижена. Затем положила, положили лицом к полу и принялись развязывать веревки. Когда руки были освобождены, человек просто вышел, предоставив мне дальше справиться самой. Лежала и боялась совершить лишнее движения. Потом все же приподнялась, перевернулась на спину и с трудом села, облокотившись о стену. Руки затекли, и даже большое желание избавиться от повязки на глазах не могло ускорить этот процесс. На шее что-то тянуло вниз, размяла кисти, и наконец-то получилось стянуть веревку. Ничего нет хуже, чем находиться в неведении, когда всегда предпочитала смотреть в лицо трудностям. От яркого света болели глаза, и ничего не было видно. Постепенно они привыкли, и можно было рассмотреть, что вокруг. Я находилась в небольшой комнате без окон. Стены светло-синего цвета, и ужасно давили. Кроме стула и какой-то лавки, мебели нет. Очень похоже на комнату в сумасшедшем доме, особенно если добавить мягкую обивку на стены. Где я? В больнице? В тюрьме? Посмотрев на себя, ужаснулась. Я была вся в крови. Пижама местами разорвана, и на шее висит странный кулон. Сняла чужую вещь и швырнула ее в другую часть комнаты. Сразу стало плохо. Потемнело в глазах, и я провалилась в неизвестность. Сколько пролежала без сознания, прежде чем по опять пришла в себя, было неясно. Смотрела в потолок и сейчас чувствовала себя куда лучше. Что за ерунда происходит? Может, я сплю? Ущипнула себя сильно-сильно, нисколько не жалея. Стала так больно, что закричала. Нет, видно не сон. Опять села. Уже не было ни повязки, ни веревок, которые я оставила на полу. И на шее опять висел медальон. Рядом со мной лежала записка. «Медальон не снимай, опять потеряешь сознание». Покрутила листик, он был вполне себе обычный взгляд упал опять на руку она выглядела жутко проверив себя не обнаружила ни одной царапины значит кровь не моя это видно я все же удачно попала ножом хоть и совершенно напрасно что это не остановило похитителя вздохнула в принципе я давно была готова что рано или поздно это произойдет и даже рада что теперь не нужно сидеть и бояться каждый день встала и принялась исследовать место обитания комнате было две двери. Одна не поддалась, когда я пыталась ее открыть, а другая открылась автоматически при легком прикосновении. Там было что-то типа душа и туалета. Как только вошла, автоматически начала литься вода. Полила, попила, умылась и принялась оттирать кровь. Зеркала не было. Жаль. Внутри все тряслось от страха и обиды одновременно. Кое-как удалила следы крови, вытерла лицо полотенцем и решительно направилась в комнату. Взяла стул и со злостью начала лупить по стенам и всему, что было вокруг. «Что вам надо, идиоты? Выпустите меня!» – кричала в пустоту, мало надеясь на ответ. «В конце концов, кто-то должен мне объяснить, что происходит и чего ждать». Как любой живой организм, я не хотела сдаваться и собиралась бороться до конца. Только бы знать, что ждет впереди. Стул скоро разлетелся, а стены не поддались ни на грамм. Мне никто так и не ответил. Все старания напрасно. Походив из стороны в сторону, я поняла, что ничего не могу сделать. Остается только ждать. «Пожалуй, это получается у меня лучше всего». В комнате была полка, то ли кровать, то ли сиденье, я так и не поняла, но длины вполне хватало, чтобы лечь, заняла горизонтальное положение. Что же дальше со мной будет? Нет, убивать не станут, уже было очень много шансов и поводов это сделать. Принесут в жертву? Больше вариантов в моей голове не было, но раз отец так опасался, вряд ли это что-то хорошее. Организм дал знать, что его резервы на сегодня истощены. Усталость валила с ног. Я закрыла глаза и сразу же провалилась в сон. Григориан. Было любопытно смотреть за ней со стороны. Так и думал, Алекса будет вести себя неспокойно. Это вполне в ее духе. Ждал, когда она уже станет устанет от своих разрушительных действий и заснет собирался ей принести одежду еду и воду все в общем то было предсказуемо и ожидаемо зря я волновался она достаточно быстро смирилась и успокоилась занялась свои раны занялся свои раны но постоянно держал под наблюдением монитор теперь это точно будет моим новым развлечением отнес в ее комнату все необходимое и чувствовал, что очень хорошо справляюсь со своей миссией. Мне нравилось, что она рядом со мной, полностью в моей власти, пусть и временно. Какое-то состояние спокойствия и умиротворения, когда знаю, что она в безопасности. Старик тоже спал, и только Кир сидел с высунутым языком в ожидании развлечений. Друг, я устал, так что прости, сегодня был слишком насыщенный день. Он расстроенно заскулил, но приставать не стал. Проснулся и первым делом кинулся смотреть, как там дела у Алекса. Она лежала в той же позе, что и раньше. В той же одежде, и еда была не тронута. Это настораживало. Что-то не так. Как бы сходить и посмотреть. Резко рванул, рванул к ее комнате. Остановился на полдороги, как последний трус. Нельзя, чтобы она видела меня и слышала, иначе узнает. А вдруг ей там плохо? Не могу же я вот так стоять и бездействовать. Надел маску и потихоньку пошел внутрь. Алекса лежала спиной к двери. И мне было не видно, что с ней происходит. Услышав шаги, она повернулась. Увидев меня, села и испуганно прижалась к стене. Наверное, я и правда выглядел устрашающим. Она часто дышала и моргала глазами, будто это могло помочь ей меня лучше рассмотреть и понять мои намерения. Я чуть ли не сгорал под ее взглядом и не мог избавиться от мысли, что она видит меня насквозь. Она жива. Это хорошая новость. алекса молчала, и я молчал. всё не мог поверить, что вижу ее вот так близко и далеко не во сне. Потом изменил свой голос и сказал, «Не бойся, тебя никто не тронет. Вот одежда и еда. Путь не близкий, нужно подкрепиться». Она недоверчиво смотрела, будто не верила моим словам, а потом резко и со злобой произнесла «Я не буду есть и пить, лучше сдохну тут». Был ошарашен таким заявлением, такого точно не ожидал услышать, думал, она опять кинется драться или что-то в этом роде. А тут… Умирать от жажды и голода не так романтично, как кажется. А я попробую. Для чего я здесь и куда вы меня везете?» «Не могу пока сказать. Она с ненавистью всматривалась в мои глаза, словно хотела меня убить взглядом. Я опять злился на нее, потому что она рушила мои планы. Кажется, у нее талант выводить меня из себя».